Эльфы по очереди метали стрелы, но в цель попадал только один пучеглазка. «Браво, бравись, ему пучеглазка!» — кричали ему братья. «Ты важный стрелок!» «Вот еще!» — ворчала обиженный мурдилка. «Какой он важный стрелок! Хотел бы я видеть, как он со мной позаперничает!» «Пойди сам метать!» — сказали ему братья. «Вот еще новости! Стану я себе руки портить!»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 Однажды жестокость тушины дошла до того, что он, призвав Вильгельма Телли, сказал ему. — Слушай, про тебя говорят, что ты лучший стрелок. Докажи это на теле, Прострели яблоко, которое будет лежать на голове твоего сына. Задрожал бедный отец. — Смилуйся, ведь долго ли до несчастья? — смолился он. У меня может дрогнуть рука, и тогда я простерю голову моего ребенка. Делай со мной, что хочешь, но избавь от такого ужаса». Но старшину не тронули мольбы отца, он не взял назад сказанных слов. «Батюшка, чего ты боишься?» — сказал маленький сынишка Телля. «Разве у такого стрелка, как ты, может случиться промах? Полно!» я не боюсь. Давайте сюда яблоко. — Стреляй, батюшка, и не бойся! — воскликнул храбрый ребенок, ободя голдым взглядом окружающих. Смелому мальчику положили на голову яблоко. Раздался выстрел. Глазам присутствующих представились потрясенный бледный отец и улыбающийся личика сына с простреленным яблоком на голове. Вырвалось у всех эльфов. Каков молодец! Даже подумать страшно! Что ж тут страшного? Послышался из-за дерева хвастливый голосок Мурзилки. Хотите, я готов сделать то же самое? Не хвастай, Мурзилка! Заметил ему доктор Мась-перемась. Где тебе трусишки? А вот не струшу! Кричал Мурзилка. Не струшу! Несите яблоко!